Голова вторая. На следующий день я, сильно желавшись сразу идти на уроки, обнаружил письмо в своем шкафчике для обуви. Я знал. Поэтому, чтобы никто не мог увидеть, я поспешно запихнул его в карман своей куртки, быстро надел обувь и побежал в туалет. Это было не писано правилом, читать личные записки в туалете. Я вскрыл конверт и достал бумаги изнутри. Их там было две. И первая, очевидно, была написана ею. В ней говорилось... В городе ОО, на углу перекрёстка с номера по номер. Идите на юг. Там есть дорога без разметки. Положите особое предметное место, где дорога идёт к рынку между 18 и 12 и 18 и 15. По скриптам, Асахинамикура должна пойти с тобой. Это всё, что я смог прочитать из письма. В конце письма была полоска с символами, которых я не видел прежде. Она немного походила на подпись, но я не знал, что значат эти знаки. Возможно, это совсем не подпись. Я даже не понимаю, о чем говорится в письме, но я уже должен думать о решении. Что это за инструкция? Сложное для понимания письмо пришло с рисунком. Я держал гробонарисованную карту в не очень хорошем состоянии и обнаружил место, помеченное как Х. И если бы этот Х никак не был связан с письмом, я бы подумал, что это шутка. Я не понимаю, Сахина-сан. То есть этим вечером между 18.12 и 18.15 Я должен положить эту вещь там. Зачем? Я перечитал его несколько раз, пока не запомнил, что там было написано. Потом положил письмо в самый дальний угол рюкзака. Я не мог допустить, чтобы его нашла Харухи. Ведь если это обнаружится, у меня нет ничего, чтобы я мог использовать как оправдание. Я вышел из туалета и поднялся по лестнице, думая: "Но теперь у меня есть зацепка. Это должна быть причина, по которой Сахина Сан прибыла сюда из будущего. Это значит, что здесь есть то, что должно быть сделано. И это должно быть то, что Сахина-сан из школы не сможет сделать. Но почему? Все еще, сражаясь с этим вопросом, я зашел в класс. Человек, поприветствовавший меня, был неким иным, как Харухи, который был совершенно спокойным, что вызывало подозрения. Харухи подняла голову и посмотрела на меня. «Как, Симисен?» «Эээ... Можно начать с этого. Неплохо». «Ммм, понятно». <плотненько> Я сел на холодный, как лед, стул и с беспокойством посмотрел на Харухе. Похоже, что она ничего не заметила. Выглядевший ужасно скучающей, она сидела, оперевшая щекой на руку, скрепко с закрытым ртом. У нее был растерянный вид. Она всегда была только в последнее время. Не знаю, о чем она думает, да и времени выяснять у меня нет. «Эй, Харухе!» «Чего?» «Насчет семисына. Мне нужно его отнести к ветеринару сегодня. Честно говоря, мне придется его много носить туда пару дней». И, наверное, я не приду сегодня на собрание. Извини. Я был уверен, что она на меня сердито посмотрит, но Хорошо. Я не думал, что она ответит так спокойно. Разве она так волнуется за семя сена? Что с тобой? Харги смотрела на меня совершенно поражённого, и её взгляд смягчился. Местель, ничего не дело, не у нас под строгим запретом, но если есть веская причина, ведь я понимающий командир, я не буду донимать тебя всё время. Думаю, напрягая память, правда ли это был первый раз, когда я видел понимающий, не надоедливый Харах или нет? Я услышал: "Я проведываю через несколько дней. Скажи, что я желаю ему скорейшего выздоровления и передай привет сестре. Она такая милая, что кот не будет на неё злиться". Она повела подбородком по руке, будто ей всё равно. Спокойная Харах это совсем другой человек. Но мне нужно поблагодарить её, ведь на мне всё ещё висит это задание со Захины-сан. Ну и что ж это за настроение? Человек передо мной постоянно смотрит в окно. У меня внезапно появилось чувство дежавю и чувство, что это ново. Что это за настроение? Если бы Харахи было бы такое половину времени, это было здорово. Доброе утро. Звонок ещё не перестал звенеть, а Кайва Сансу уже вошёл в класс полный энергии. Теперь я понял. Меланхолия Харахи не может продолжаться долго. И если подумать, то это первое точно предсказание, которое я слышал от людей из будущего. Согласно Сахини-сан, скоро она поведет нас на поиски сокровищ. Если бы Хархе была бы такой половиной времени, это было бы замечательно. Хорошо это или плохо, теперь я могу быть спокоен. Во время объединенного перерыва я быстро запихнул свой ланч в рот и побежал в клубную комнату. Если она не в своем классе, она должна быть здесь. Как я и думал, Нагата сидела на своем привычном месте, читая. Нагата, где Сахин-сан? Раз я привел ее туда, нужно проявить чуточку заботы. Опущенный вниз взгляд на Агату, Перси в мое тело остановился. Секунду она молчала, будто размышляя, как мне сообщить. «Почему?» — ты спросил. «А она не доставила тебе проблем?» «Нет». «Великолепно. Когда я подумала Нагатой о Сахини Сан, устраивающих вечеринку в пижамах, мое сердце подпрыгнуло». «Но?» — спокойно сказала Нагата. «Когда она со мной, она всегда встревоженная и беспокойная». Ее спокойный взгляд снова впал на обложку книги. Я, молча смотря на Нагата, желаю увидеть какие-нибудь эмоции, появившиеся на ее лице. Чувство сожаления или взгляд одиночества. Но я не увидел ничего такого на вечно бесстрастном лице Нагата. Я понимаю, почему Сахина-сан стревожена. Время провождения в закрытом помещении с Нагата сделало бы многих людей беспокойными. Кроме меня, Харухи и Коудзме все так чувствуют. Ммм, Цуру и Сан вроде бы тоже в порядке, но не в этом суть. Нагато понимает трудности Асахине-сан, но он не изменил своего отношения к ней. Вот что странно. Асахине-сан, мне всегда нужна твоя помощь, поэтому мне не стоит волноваться. "А, логично", Нагато подняла свои головы. "Ты тоже помог мне. Но человеком, кто помог больше всего, была ты, Нагато. Ты несколько раз спасал мне жизнь. Когда что-нибудь происходило, ты всегда был самый надёжный. Я не говорю, что Асахине-сан какой-то бесполезный. Но если бы не было тебя, было бы гораздо больше проблем. Это всё началось с меня. Это не было твоей ошибкой. Если говорим о том, чья это была ошибка, то можешь винить меня или объединение информационных сущностей. Это не была ошибка одного человека. Это произошло потому, что я понял, какова реальность на самом деле, и видел хорохе с хвостиком. Если мы говорим о том, как это на меня повлияло, то это то, под изменило меня очень сильно. Понятно. казалось, что нога-то говорила с собой. Затем он резко перенул страницу. Удар в окна подул прохладный ветер. Я включил наш обогреватель. Что делать вы, начальник? Они уже уладили вопрос с экстремистами. Объединение информационных сущностей никогда полностью с ним не согласится. На сейчас приказ отдаёт главная школа. Как я понял, даже пришлось боролись внутри своей организации. Ты из главной школы? Да. Асакура пешка экстремистов. Стоп. Вас тут только двое? А где остальные? Те, кого я знаю, умеренные и новаторы, специалисты по решению проблем и мыслители. У всех своя функция. Ничто не повторяется. Асакура попытался бить меня, чтобы заставить Харухи сделать что-то, и создала трудности для людей вокруг себя. Нагато сделал так, что по Асакуре исчезло. Она всё ещё в пространстве. Спорит я, полагаю. Моё восприятие богов и небес изменилось. Я не могу воспроизвести идеи другой школы. Нагата медленно поняла голову, и её взгляд покинул страницу. Но я... здесь. Она сказала это твёрдым голосом. Не было никого надёжнее, чем она. Мне это... уже не льстит. На обратном пути из клубной комнаты я увидел два знакомых лица. Привет, Кён-Кун! Суру и Сан бешено махала. Человечек за ней беспокойно спросил. «Ам, а котик в порядке?» «Я слышал, его доставили в медклинику!» эт «Это Асахина-сан. Обычная Асахина-сан из этого времени. Видимо, она не знает, что скоро посетит прошлое». «Как он? Как лечение?» «Ммм, понятно. Когда Харухе звонила, Асахина-сан должна была быть с ней. Поэтому она знает, о чем мы говорили. Ничего серьезного, но нужно время, чтобы ему стало лучше». Я резко встряхнул головой, чтобы привести мысли в порядок. Конечно, две Сахина-сан ничем не отличаются. Если я не буду осторожен, я создам иллюзию, где Сахина-сан, которая должна отдыхать нагата, пришла в школу. И если я в неё попаду, я даже этого не замечу, пока Сахина-сан не заговорит. Сями, страдающий от потери волос из-за стресса, это невероятно, смеясь, сказал Цру-сан. Но по сравнению с другими проблемами, ничего страшного. Думаю, это из-за того, что недостаточно тренируется. Наверное, дома Кенкуна нет мышей, а в моем саду дикие мыши частенько появляются. Не хочешь принести котика? Это будет хорошая идея занять себя. Зависит от ситуации. Если он еще не до конца выздоровел, возможно, так и сделаю. В эту холодную погоду, чувствую, он не захочет никуда выходить. Когда придет весна, Симэ сын должен повеселиться. Когда зацветет Сакура, Хархи захочет, чтобы мы пошли в какой-нибудь сад, смотреть на цветы. Кенкун, ты сегодня пойдешь на собрание клуба? Идзава слышно спросила Сахина-сан. "Я думаю, что нужно спросить у другой Сахины-сан. Какие у нас планы на сегодня?" "На самом деле, сегодня мне тоже надо вывести Семисэна к ветеринару. Я уже сказал Харухи." "Правда? Похоже, она всем сердцем заботилась о Семисэне. Надеюсь, он скоро поправится. Хотя моему сердцу стало чуть неприятно, мне пришлось сбросить серьезный тон и кивнуть. Я проведу следующие несколько дней, предоставляя ему все удобства." «С ним все будет в порядке, он же мужчина!» После прощения с двумя девушками, которые шли за соком, я возвратился в 10-й Д. А раз тут нет обогревателя, он казался холоднее клубной комнаты, откуда я пришел. Я мог лишь рассчитывать на тепло тела других учеников. А самое теплое тело, тело Хархи, как обычно, отсутствовало. Что присоединиться к во всю идущему разговору, я подошел к тани-гутику Никите. Потом уроки закончились. Я быстро ушел». У меня ещё было время до того момента, когда мне надо было быть на месте, указанном в письме, но я волновался заставлено Нагата-сан. Следуя инструкциям о Сахине-сан старшей, мне нужно было ещё кое-что приготовить. Сначала я пошёл домой, чтобы найти молоток и гвозди, и засунул их в свой рюкзак. Потом я сел на свой старый велосипед и поехал к квартире Нагата. Этим холодным зимним днём мои уши замёрзли до боли, но когда я подумал о Сахине-сан, ждущей меня в квартире, я уже не мог думать ни о чём другом. Там меня точно ждало что-то хорошее, и это меня воодушевляло. Что-то подобное я мечтала увидеть еще в следующих каникул. Мой разговор с Нагатой в клубной комнате также повлиял на мою настроение. Неважно, что случится. Нагата защитит Асахину-сан и меня, поэтому я тоже хочу защитить Нагатой Асахину-сан. Хархи относится к членам бригады как к личной собственности, поэтому при приближении опасного человека она достанет свое оружие, а Коидзами может сам о себе позаботиться». Не могу представить смертельно уставшего Коэдзуми, но если он устанет и захочет отдохнуть, я протяну ему руку помощи. Хархи так или иначе меня умотает. Ей не важно, жив я или мертв. Не волнует. Но я был частью бригады Гоот и еще не износился настолько, чтобы потерять веру в себя. Э-э-э-э... -э я затормозил, остановившись на переднем колесе, побежал прямо к домофону. Я нажал на звонок в арзернагата. «Да?» <шив> Мне стало легче, когда я услышал голос Сахино-сан. Это я. Всё в порядке? Хорошо. А, да, всё в порядке. А, я сейчас буду. Подожди минутку. На самом деле я хотел войти в этой квартире нагато подождать, но Сахино-сан сразу же положил трубку. Я простоял так некоторое время, и через 5 минут показался Сахино-сан, держа табачки в одной руке. И Сахино-сан выглядел спокойный, но увидев меня, вдруг стал очень серьёзный. Замёрзшая, продрогшая, она подбежала ко мне. Я одолжила туфлю Нагато-сан, а это запасный ключ. Эсахина-сан указала на ключ в руке. А не мог бы ты, пожалуйста, вернуть ключ Нагато-сан? М, М? А в чём дело? Раз ты здесь временно живёшь, разве ты сама не сможешь взять тапки и ключ? А ну, это... Эсахина-сана опустила голову, а потом взглянула на меня. Дома будет лучше, если я не буду жить в доме Нагато. Почему? Как бы это объяснить? Своей рукой она опустила свои светло-коричневые волосы, танцующие на зимнем ветру. «Нагата-сан, когда я одна с ней в комнате, она очень тревожная». Я не мог не уставиться на Асахину-сан. Я слышал точно то же самое от Нагата. Нет. Я даже представить не могу, как Асахина-сан узнала, что существует тревожная Нагата. Э-э-э. Как взрослый, что-то объясняющее малышу, Асахина-сан сказала. «Я всегда это чувствовала. Ночью, когда я спала». А, мы спали в отдельных комнатах. Я спала в другой комнате. Но Нагата всё время стояла рядом с моей подушкой, безжизненно глядя на меня. Этого быть не может. Словно это был дух. Это то, что я думаю. Но, похоже, Нагата ещё не смогла меня постичь. Эсахины-сан сделал глубокий вдох, смотря куда-то в район моей груди. В клубной комнате, когда все рядом, этого нельзя почувствовать. Но когда ты один с Нагата-сан... то можно видеть вибрацию в воздухе. В прошлом месяце было то же самое. Когда мы вернулись из прошлого, я проснулась и поняла, что Кион-Кон ушёл. Я почувствовала, что она безумно смотрит на меня. Что ты имеешь в виду? Как бы то ни было, Нагата никогда не причинить зла Сахини-сан. Угу. Mm -hmm. Да. Нагата так не считает. Это мои наблюдения. Но и в этом не уверена. Нагата-сан смотрит так, как бы то интересуется мной. Что за объяснение? Ничего не понял. Выражение лица Сахина-сан стало такое, будто я начал ругать ее. Тонким голосом она сказала. Нагата-сан, похоже, она хочет быть как я. В голове всплыл знак вопроса. Например, когда я попадаю на разные задания, где не знаю цели, с Кен-Коном и остальными. Так ведь всегда и происходит, да? А Нагата-сан всегда наблюдает за нами. Так было на Танабату и во время Бесконечного Лета. В прошлом году бригада СУ сделала многое, а самая способная из нас была Нагата. «Я думаю, это причина, по которой Нагата изменила прошлое. Это... тоже был этот склад ума. Нагата-сан всегда помогает другим людям, в отличие от меня, потому что мне всегда нужна помощь». И Сахины-сан выдохнул сквозь ладошки воздух, который превратился в пар, и со звуком «Ама!» Она... кивнула головой. «Мне кажется, что в этом есть смысл. Все вибрации, которые я чувствовала от Нагата... Возможно, она хочет стать такой, как я. Снова мой рассудок был затуманен фантазиями. В одну из них я вхожу в клубную комнату, как обычно. Но в ней меня ждет Нагата, одетая в наряд горничной, весело заваривая чай. Похоже, меня не вылечишь. Потом она, улыбаясь, пододвинет ко мне чашку чая. Затем, держа под нос, спросит меня, как чай. Если бы Нагата стала такой, я бы не возражал. Но где будет та Нагата, что сидит за столом и читает? И я будто взрываю, что даже Нагата об этом не знает. Поэтому мне лучше остаться где-нибудь ещё, или она станет не уравновешенной. У Асахинесан был искренний взгляд. Она не хочет уходить из дома Нагата, но она волнуется за Нагата. Мы уже знаем, что такой ненормальный Нагата и к чему это может привести. В итоге она ограничила себя, отказалась от синхронизации. Она хотела сама решить свои проблемы. Разве Нагата не идеальна, Асахинесан? Кто-то отличный от неё? то, что при появлении проблемы будет делать то, что должен. Не знаю, что при этом произойдёт. Путешественник во времени. Это невероятный парадокс. А Сахина-сан недовольна тем, что ничего не знает, а Нагата расстроена, что знать слишком много. Я поднял голову и посмотрел на комнату Нагаты. Да. Возможно, предположение Сахина-сан на самом деле правда. Как ни смотри, люди с самым острым умом женщины, а Ухарахицуру-сан его вообще в избытке. У Нагаты есть свои преимущества. Это уже более чем достаточно. Я сразу не понял, насколько сложна эта ситуация. Даже если я пойду и спрошу её, она притворится, что ничего не знает. Также возможно, что Сахина-сан слишком много думает об этом. Скорее всего, это несколько не заботит Нагата. Может, у неё не было книжки почитать, и поэтому она смотрела на Сахину-сан без конкретной цели. Но раз Сахина-сан так встревожена, я не могу сказать ей, что она не права. Понятно. Я всё объясню Нагате. Мы разберёмся, где ты будешь спать по дороге домой. В крайнем случае, нас может временно ещёвать в моём доме, но я сомневаюсь, что у нас не получится найти и другое место ночлега. Да, мне нужно тебе кое-что показать. Я нашёл ещё одно письмо в шкафчике для обуви. Я вытащил письмо. Иосихин сын стал такой вид, как у человека, который видел перед собой экзаменационные задачи до начала экзамена. А, это. Эна указал на последнюю часть письма. Это код миссии. Самая важная вещь. Я не понял. Это ли не знак или подпись? Или, возможно, это надпись на языке будущего? Нет, это не знак. Это код. Это знак, который мы используем, чтобы отметить что-то важное. Это значит, чтобы не случилось, нам нужно выполнить задание. Ага. Значит, в нём есть смысл. В слове содержания письма я сказал. Где-то здесь должен быть скрытый смысл. Это... Асахина-сан, едва качнув головой и сделав задумчивое лицо, ответила. «Я совсем этого не понимаю». «Если мы откажемся и ничего не сделаем, что произойдет?» «Мы не можем отказаться». Рассмотрев письмо, Асахина-сан сказала. «После того, как я увидела код, я должна сделать то, о чем здесь говорится». Вслед за этим она посмотрела на меня из-под лобья. «Да, Кен-кун, ты ведь мне поможешь?» Мы прибыли на место, указанное в письме. «Способ передвижения велосипед, и не нужно пояснять, что я сжал на педали, а Сахина-сан сидел сзади. И хоть место находится за городом, то да вполне можно добраться на велосипеде. Потом мы немного прошли, чтобы убить время. По моим часам сейчас 18.10. Если следовать инструкциям, нам нужно положить эту вещь между 18.12 и 18.15». Давно зашедший за горизонт солнца оставлял во мне чувство одиночества. Нужная дорога была довольно далеко от жилого района, поэтому пешеходы были редкими. И сейчас вокруг никого не было. Там даже был небольшой ответвление с дороги, который никто не догадался асфальтировать. Эта тропинка не была похожа на срез, так как она вела в такое место, куда нормальные люди случайно не зайдут. На нарисованной карте в руках буквы X была обозначена точка, находящаяся в параметрах от пересечения этой дорожки и асфальтированной городской дороги. Хорошо, что вокруг никого не было. То, что мы собирались сделать, было чем-то, что делают только хулиганы. Когда же все было сделано, это больше походило на шутку. Мы приготовили лишь три вещи. Молоток, несколько гвоздей и пустой пакет из подсока. Вы, наверное, уже догадались, что мы задумали, да? «Поехали», — сказал я. «Хорошо», — Асахина-сан качнул своей головой. Я, прячась за столбом, бросился к месту назначения и начал вбивать гвозди в землю. Земля была твердая, и требовалось много энергии, чтобы воткнуть половину гвоздя. Особенно, когда нельзя ничего выкрикнуть, чтобы люди рядом не услышали. Я работал быстро и закончил прежде, чем прошло 30 секунд. Насадив на гвозди пустой пакет, я вернулся за стол, где меня ждала Сахина-сан. А потом мы решили пойти спрятаться в темное место чуть подальше. Что произойдет дальше? Что будет с пакетом? Сейчас увидим. Мы ждали недолго. Сейчас было время 18.14. Мужчина медленно переходил улицу с противоположной от нас стороны. На нем была ветровка, и он нес рюкзак, закинутый на плечи. Видимо, он нас не увидел. Он шел, опустив лицо вниз, выглядя очень истощенным. Вдруг он остановился. Он посмотрел направление пакета с соком. Ха! Я услышал вздох. Как только я подумал, что это хороший человек, который волнует проблемы с загрязнением мусором, он подошел прямо к пустому пакету из-под сука, и без колебаний решительно поднял ногу и с размахом ударил по пакету. Не стоит и говорить, что пакет не полетел в цель, как по волшебству, и даже более того... «Эх! Что за... больно?» Было боли настолько, что он катался по земле. Казалось, он умирает. Парень кричал сильно и надрывно. «Эх! Кто это сделал? Положил этого... больно!» Асахина-сан и Е посмотрели друг на друга с беспокойством. «Так в этом и был смысл класть его туда». «Кто знает?» Наш разговор состоял из обминов взглядами. Мы одновременно кивнули и вышли из укрытия. Мы прошли по тропинке, притворившись, будто тут случайно оказались. «Вы в порядке?» Сказала Сахина-сан человеку, лежавшему на земле, схватившемуся за передний край ступни. Я спокойно стоял рядом со Сахина-сан и смотрел на бедного парня. «А?» Человек с перекошенным лицом точно не был одним из моих знакомых. Он был худ. Его возраст составлял около 25 лет. Под свою плотную кортку он носил западный костюм, даже надев галстук. Он выглядел, как любой другой работяга из среднего класса. Желаю выглядеть вежливым, я предложил. «Давайте мы вам поможем». «Пожалуйста, спасибо». Он взял меня за рукой и поднялся. Поморщившись, он поднял ногу. «Черт, кто это сделал? Что за детские проделки?» Да, это было чересчур. Я опустился на колено и поднял пакет из-под сока. На одной стороне была выемка. Гвоздь, который был прикреплен снизу, изогнулся из-за удара. Судя по всему, у этого парня был сильный, тренированный удар. Опасно, сказал я, серьёзно вытаскивая гвоздь. Благодаря его мощному удару он вышел без проблем. Чтобы не что жить улеку, я сунул гвоздь себе в карман. Он понюхал ногу, и несколько раз её пустил. Каждый раз это сопровождалось морщинам лицом и фразой: "Ох, мучительно. Но, думаю, ничего не сломано. Может, я выдохнул одышку?" «Эм...» um, — сказал Сахина-сан. «Будет лучше, если мы пойдем в больницу». «Я тоже так думаю». Он проскакал на одной ноге до оживленной улицы, заметно шатаясь. «Не мог бы ты дать мне опереться на плечо, пожалуйста!» А чтобы он не упал, я поспешил подойти к нему и спросил. «Может, вызвать скорую?» э, «Не, не нужно. Я уже как-то вызывал одну. Делать столько шума из-за небольшого происшествия не очень правильно. Извини, не мог бы ты меня так донести до главной дороги, вон там?» «Конечно могу. Как на это не посмотри, это моя вина. Я честно хотел извиниться перед ним». Проходя под фонарями, мне удалось получше рассмотреть человека, оперевшегося на моё плечо, который шёл медленно и осторожно. На самом деле он был невероятно симпатичным молодым человеком. «На работе проблемы. По пути к дороге он начал рассказывать о себе. Мне не стыло пинать этот пакет только из-за того, что я был в дурном настроении. Думаю, я это заслужил». «Не могу согласиться». Я думаю, плохие люди те, кто делает такие вещи, которые в итоге приносят вред. Наверное, ты прав. Но в чём тут шутка? Им правда было нужно сделать это именно сейчас? Он посмотрел на меня. Потом немолчавшая Сахинусан, следующая за нами немного позади, и начал смеяться. Эта девушка, она твоя подружка? Мне было нечего сказать, и поэтому где-то пару секунд я просто тупо смотрел вперёд. А, ну, что-то вроде того. В такое время мне приходится это говорить, учитывая даже, что это неправда. Хорошо. Он поверил в то, что я сказал ему без сомнений, а потом снова вернулся в прежнее состояние, как будто испытывая невыносимую боль. Мы дошли до главной дороги и нам повезло поймать такси первым взмахом руки. Всё это закончилось, когда мы посадили расстроенного, вспотевшего по дороге парня на заднее сиденье такси в этот холодный вечер. Э, огромное тебе спасибо. Извини, что отняло у тебя время. Нет-нет. Технически это моя вина. Чтоб ты знал, Сахина-сан, тут ни при чём. Если ты однажды узнаешь, кто это сделал, и захочешь вместе, пожалуйста, обсуди всё со Сташей версии этой девушки. Думая об этом, где-то глубоко внутри себя я осознал, что такси уже уехало, остав нас вдвоём. Я спросил Сахину-сан: "Это всё, что нам нужно было сделать?" "Да", Сахина-сан неуверенно выдохнула, крепко вхватив себя. Было уже полседьмого. Сейчас мы сильно ограничены. То есть мы не можем допустить, чтобы другая Сахины-сан и Харахи видели меня вместе с этой Сахины-сан. Если нас увидит Харахи, мы еще сможем выкрутиться. Но если Сахины-сан из этого времени увидит свою копию, уверен, она не настолько глупа, чтобы поверить, что кто-то, кто выглядит точно так же, как она, может тут прогуливаться. Самый наихудший сценарий, я столкнусь со всей бригады СОС, которая только что пошла домой. Это будет чудовищно. Тогда снова... Если верить тому, что сказала Сахина-сан, из будущего через 8 дней, то она не видела самой себя эту пару дней, поэтому проблем быть не должно. Но одна есть. Если я работаю сейчас на совесть, сделаю своё будущее лучше, я обязан выжать из себя максимум. Но я не могу представить, что в будущем всё будет так же просто. Это проблема. У меня не было мысли по этому поводу. Почему каждый раз это происходит именно так? И «Если бы сюда переместился не Асахина-сан, прибывший сюда из восьми дней вперед, а Асахина-сан старше, все бы сразу разрешилось». Я посмотрел на свою стройную подругу, стоящую рядом. Одетая форма северной старшей, она жала с тем телом от холода. Когда тот единящий февральский ветер, должно быть трудно передвигаться по улице без куртки. Если бы на мне была форма, я бы тоже замерз до смерти. «Теперь пойдем?» Спросил я, махнув руку в сторону своего старого велосипеда. Хасихина Сан кивнула. Но куда мы пойдём? Домой к Ён-куну? Хоть ей и желало, чтоб всё было так. Ведь и меньше людей будет посвящено в нашу тайну, тем лучше. Но как брат могу сказать, что у моей сестры рот никогда не закрывается. Возможно, он даже более открыт, чем кошелёк бабушки перед внуком. Кому-то, кроме Нагата, кто сможет тебя временно принять? Может быть, этот человек даже не будет задавать вопросов. Я сел на велосипед и поторопил поражённую Сахину-сан. Я прокладывал путь, а ученица второго года в старшей школы, сидящий сзади Буком, смотрел в сторону нашего движения. То место, где я остановил велосипед, должен узнать каждый член бригады СОС. Естественно, Асахинесан тоже знает его. «Здесь? Ам... Но так нельзя!» Асахинесан спрыгнул с велосипеда, смотрел на передние ворота частной собственности. Я поставил велосипед и пристегнул его на замок. «Этот человек поможет Асахинесан, что бы ни произошло!» Я ни разу не слышал, чтобы этот человек отказал ей. Но мы не должны рассказывать секрет. Предоставь это мне. Эндорком находился сбоку на громадных золотых воротах. Прежде чем я нажму на кнопку вызова, нам нужно определиться с некоторыми вещами. Азахина-сан, уши. Хорошо. Повинуйся, она стихнула головой и зачесала свои волосы назад, открывая свои прекрасные ушки. Без какого-либо умысла я подумала о Харахе и сцене покусывания ушей. Я бы тоже хотел так сделать, но сейчас не подходящее время. Да, я тоже хотела так сделать, Захина-сан моргнула и сказала шёпотом. А, но я не очень хорошая актриса. Она сопротивлялась так, будто сейчас заплачет. Это так трудно. Да. Она хочет сыграть свою роль превосходно. По правде говоря, мне кажется, что играть тут не нужно. Захина-сан нужно быть просто обычной Захины-сан. Тогда вы и никто ничего не заметит. «В общем, план есть. Все будет хорошо». Я оптимистично улыбнулся ей и нажал кнопку. А Сахина-сан и я тихо ждали ответа. Вероятность, что ответить нужный нам человек крайне мала, поэтому в голове я приготовил несколько разных фраз. После того, как я позвонил еще три раза, после минутного ожидания, ответа все еще не было. «Они должны быть дома». Это начало превращаться в невезение, когда... «Эй, подожди минутку!» Громкий энергичный возглас пришел из-за стены, За ней последовал громкий грохот. Удача нас встречала с крепящим звуком открывающихся ворот. «Йо, чё происходит так поздно вечером?» «Микро Кян-кун?» «Хм, вас всего двое!» «Ох, как всё непросто! Но тебе повезло!» Сказал Цурую-сан широкой улыбкой на лице. Одежда Цурую-сан немного отличалась от той, что я видел в школе. Она носила обычное кимоно с короткой футболкой, а её длинные волосы были зачёсаны назад. Она подходила как элемент обстановки традиционному японскому саду. Цуруй-сан пустил нас внутрь, частных владений Цуруя. Затем опустил деревянный засов, закрыв ворота. «Ммм, mm, ну это сюрприз, так сюрприз! Кёнкун и Микур гуляют, а Харухи не пошла?» «Ну, тут много что рассказывать. Подожди, Цуруй-сан, откуда ты узнала, что это мы?» «Быть по интеркому?» Никто не ответил. «Вон там установлена камера безопасности, и я сразу знаю, кто пришел. Увидев вас двоих, я подумала открыть вам сама. Что-то не так?» Гёта Цурую-сэн издавала клацающие звуки, когда она шла к главным дверям, чтобы открыть их и показать дорожку, напоминающую внутренний двор храма. Она шла улыбаясь и сказала, «М-м-м, Микуру, что такое? Ты сегодня выглядишь подавленной!» «Ну, на самом деле...» Я прокашлялся и был готов вещать придуманный сценарий. «У меня к тебе просьба. Можно Сахина-сэн останется в доме Цурую на некоторое время?» «М-м, думаю, можно». Фуф. Цуруй-сан пропустил смешок через нос, а затем продолжил рассматривать лицо Цахина-сан. «Эм, это ведь Микуру, да?» Цахина-сан подпрыгнула. Яркие глаза Цуруй-сан сузились. «Нас раскрыли?» «Ох, ладно, но ведь должна же быть причина, да? Причина, по которой Микуру не может пойти к себе домой». Наш разговор продвигался очень быстро, и это было большим подспорьем. «Сколько ей придется оставаться у меня?» «Максимум восемь дней», — сказал я. Не считая сегодня через 8 дней Сахина Сан вернётся в своё время. Ты разрешишь? Да, это не проблема. Да, ты можешь жить в доме для гостей. Там точно такие же удобства, что и в главном доме. Сейчас там никто не живёт, но иногда я хожу туда, обдумать некоторые вещи одне. Это хорошее, спокойное место. Я смотрелся вокруг и увидел, что дом Цурою-сан окружён деревьями. Здесь было столько пространства, что здесь не могло чего-то не быть. Я даже слышал, что тут где-то есть древний склад. Я был удивлен, и, надо заметить, завидовал им. Ротик Цурую-сан превратился в красивую полуокружность, когда она снова посмотрела на Асахину-сан. «Микуру! Что случилось? Так странно! Тебе не надо быть такой напряженной!» Цурую-сан дотронулась до подбородка Асахины-сан. «Она совсем не выглядит, как Микуру!» Прежде чем неподвижная Асахины-сан сказала бы, что-то обличающая ее, я вступил в диалог. «Этот человек, близнец Асахины-сан, Асахина-Миттиру!» Близнец? Сестра? Митя Рутян? Ммм, да. Их разделили сразу после рождения. О? В каждой семье есть свои проблемы. Эсохина Сан, то есть Микуро, не знает, что у нее сестра. А, а почему Митя Рутян носит форму северной старшей? Э, черт, об этом я не подумал. Как бы это объяснить? А, да, точно. Митя Рутян, она хотела увидеть сестру. Поэтому наткуда-то стащил форму северной старшей. И но ей не удалось это сделать. И она решила покинуть школу. А потом я столкнулся с ней, и выслушал её историю. А, а потом она хлопнула меня по плечу. "Хорошо", выглядевшая безмерно счастливой, Цуруйсан сказала. "Когда-то начинаешь объяснять, встаёт и слушатель, и рассказчик. Если это с сёстрами Крутян, то они абсолютно похожие. И тебе лишь нужно, чтобы она тут пожила, и чтобы ты ничего не говорила о Сахинисан о ней. Это очевидно." поняла. М- mm. Вот и не желаю быть незамеченной, захина-сан заговорила высоким голосом. А uh, я действительно могу остаться, Цуруй-сан? М- um, Конечно, можешь. Пошли, Митера, сюда-сюда, я тебя отведу. Цуруй-сан потянул руку Сахине-сан, дёргая по направлению к японскому саду. Но до этого она метнула на меня такой взгляд, что мне показалось, будто меня выстрелили. Этот дом выглядел почти так же, как дом для гостей на горной вилле. Согласно Цурую-сан, дом на горе строился с этого дома по образцу. То есть это первоначальная постройка. Можно сравнить с родственником с такой же фамилией. Тут было очень удобно. Сидя на татами в этом простеньком временном убежище, Сахино-сан напоминала куклу. Хорошо, что Цурую-сан включила обогреватель, и комната постепенно начала становиться теплее. Потому что в противном случае мне бы не захотелось двигаться. Цурую-сан объяснила, что где лежит в этой комнате. А затем свой Я выпре несу горячего чая. Пошла прямо в главный дом. Теперь всё хорошо, сказал я. Да, она здорово нам помогла. Однажды нам следует отблагодарить Цурусан. В этот момент Асахина-сан прижатилась то процентную Асахина Митеро. Митеро совсем неплохое имя. Она наконец улыбнулась. Сядя на татами, я вытянул ноги и посмотрел на древние лампы. А затем подумал обо мне Асахина-сан. И думал так до момента, пока не пришла Цурую-сан, нагруженная чашками, чайником и корзинкой одежды. Цурую-сан пригласил меня остаться на ужин. Но то, что я два дня подряд ел недома, сильно огорчит мою маму. Поэтому я выразил свое сожаление и сказал, что мне нужно уходить. Наверное, это потому, что я нашел кровь для Сахи-ну-сан. Я потерял так много энергии. Если так будет продолжаться, то я еще и спать буду не дома. Я оставил Сахи-ну-сан на одну в ее новом доме и вышел. Цурую-сан последовал за мной, сказав, что пойдет попрощаться». Именно так она и сказала. «Митеру? Она напоминает Микуру, но она не Микуру. Другими словами, мне кажется, что она Микуру и что нет, понимаешь? Она отличается от той, что я вижу в школе, так?» «Я ведь уже сказала, что не близняшки, сэмпай». «Ага-ага, да, вот оно как». Шагая на полтора шага впереди меня, Цурую-сан довела меня до главных ворот. Смотря на её качающийся пучок волос, я знал, что должен был спросить. «Цурую-сан?» «Что такое?» Что ты на самом деле знаешь? Асахина Санна и Нагата, члены бригады СОС, не совсем обычные люди, как ты говорила раньше. Угу. Длинные волосы подскочили. Она резко повернула голову, и ее улыбающееся лицо село, как звезда. Сказать по правде, Кен Кун, я немного понимаю, но уверена, что они другие. По крайней мере, относительно меня и тебя, они необычные друзья. Понимание этого уже стоит многого. Сурую Сан не будет спрашивать всякую ерунду. И она определённо не будет выяснять, кто такая Сахина-сан на самом деле. «Почему?» Суруй-сан спрятал свои руки в рукава сорочка и засмеялась. «Я... мне становится радостна, когда я вижу, что радостна кому-то другому. Мне нравятся люди, которые относятся к всему, что делают, с большим удовольствием. И неважно, если я прежде их не встречала. Поэтому, когда я видела Хару-ню, я подумала, что мне повезло. Даже хоть я не знаю, почему она такая, она всегда невероятно счастливая. «Разве ты не хочешь к ним присоединиться?» Тебе не одиноко лишь стоять и наблюдать со стороны. Хмм, mm, я мне кажется, что во всех фильмах, что я смотрела, глубокое содержание, но я не хочу снимать свой собственный фильм. Для меня вполне достаточно наблюдения, будь это мировой чемпионат по бейсболу или чемпионат мира по бросанию мячей. Я всегда радостно болею, но никогда не думала: "Вау, вот бы тоже поиграть". Просто наблюдение за тем, как эти люди делают своё дело, уже улучшает мне настроение. Мне это просто не так интересно, ведь мне стоит делать лишь то, что я умею. Что ни говори, но это прямо противоположно позиции Харухи. Если происходит что-то интересное, она сорвётся с места в любую секунду, так как ей хочется попробовать всё самой. Суруй Сансново перелз взгляд. Как, например, когда я вижу Микуру и Харуняна на Якини и Кодзамикуну и Кёнкуну, мне кажется, что будет весело. Мне нравится, когда все заняты чем-то, и кроме того, не надо смотреть за этим со стороны. Невозможно воспроизвести эту улыбку и смех. Это говорил её сердце. Лишь стоя с ней, я почувствовал, что стал бодрее. «Не нравится, как все происходит сейчас. И так же считает Хару нян, поэтому она меня и пыталась тянуть. Но когда в лодке пять человек, значит, места уже не осталось». Сурюсан снова подпрыгнула. Она повернулась обратно к двери, откидывая длинные волосы назад. «Невозможно раскрыть каждую тайну каждой вещи на этой планете, а я занята своими делами». Она повернула голову и сказала то, что я никогда не забуду. «Кюн-кун, тебе придется много чего сделать». «Будущее человечества зависит от тебя!» Сказал Цуруй-сан. Уголки ее рта слегка сдвинулись, и она какое-то время пристально смотрела на меня. А потом, будто уже не в силах продолжать, она засмеялась. От этого благожелательного, похожего на детский смеха, мне показалось, что слова этой выдушевленной старшеклассницы были шуткой. Цуруй-сан продолжала смеяться, пока ее живот не заболел. Потом она вытерла глаза и сказала, «Пойми, «Микуру всегда последует за тобой. Но не причине ей вреда. Это то, чего нельзя делать. Если хочешь кому-то навредить, озорничай с Харунян. Мне так говорит интуиция. М -м -м, уверена, она тебя всегда простит». Это было единственное серьезное счастье ее речи. Не знаю почему, но я так подумал. Ведь я ничего такого не хотел делать. Пожилав Цуруюсан спокойной ночью, я сел на велосипед и поехал. Но через какое-то время мне пришлось остановиться. Добрый вечер. Из-за того, что из тени вышел человек и блокировал мне путь. Ты хорошо поработал. Я не совсем одобряю вовлечение Цурусен, но если исходить из приоритета безопасности, то место безопаснее нет. Прошло 2 дня с тех пор, как я не видел это безукоризненно улыбающееся лицо. Это было честное, милое, улыбающееся лицо кое-от змеицыке. Эй, что за случайная встреча? Ты можешь со мной говорить? Ну, мы случайные встречи происходят с тех пор, как мы с тобой впервые встретились. Нет. С тех пор, как ты встретил Судзумю-сан. Мото, приветствуй меня. Кодзиме поднял руку. Ты что? Прятался там, ожидая меня глубокой ночью? Если бы кто-то по ошибке принял тебя за извращенца, они бы сдали тебя полиции, и ты бы ничего не мог сделать. Ох, Кодзиме издал лёгкий смешок. Мы глядишь так, как будто делал что-то важное. И снова не взял меня? Я выдохнул. Выпущенный мной воздух стал белым. Это мои дела, и дела Сахин и Сан. И они не имеют никакого отношения к тебе. Разве ты не можешь поиграть там во что-нибудь и успокоиться на этом? Давно не было таких встреч. Ведь мне тоже нравится иногда вот так вот прогуливаться. Ты не очень изобретательно разгуляешь холодную ночь без собаки. Но говоря об этом, наша встреча не случайна. Ведь так? Если бы это была случайность. то я бы умер от переизвытка совпадений. Да? Чего ты хочешь? После этого вопроса тема разговора стала совершенно другой. Как только я тебе расскажу, ты все поймешь. Что ты думаешь сейчас происходит? Это имеет какое-то отношение к двум асахинам Сан? Козиме сразу выделил важные вещи. И потом, как ты это объяснил Цуруй Сан? Сказал, что не сестры-близнецы? «Разве она могла поверить?» «Думаю, что все сработало. Наверное. Наверное, потому что это Цурую-сан». Он сказал это очень естественно. «Да что за черт это Цурую-сан? Это веселый сэмпай, который, похоже, знает все, но держит расстояние между собой и нами». Мои руководители сказали не причинять никакого вреда Цурую-сан. Коэдами заговорил серьезно. «На самом деле, ей ничего от нас не надо. Первоначально ей в контакт с нами не надо было вступать». Но там что-то пошло не так. И мы встретились. Можно сказать, хорошая работа с Удзуми Сэн. Когда это что-то пошло не так? Когда Цуруи Сэн появилась в классе Сахины Сэн? Или когда мы с ней играли в бейсбол? Мы не препятствуем ей. И наоборот. Она не вмешивается в наши дела. Вот так строят сейчас отношения семьи Цуруи и корпорации. Как ты можешь говорить такое так спокойно? Кодзем продолжал. Как ты знаешь... Семья Цуруи — это один из множества помощников корпорации. Им не важно, что мы делаем. И они не возражают относительно того, что мы делаем. И вроде бы всё нормально. Но Цурую-сан... Вероятно, наследница дома Цуруя. Цурую-сан, ты... Можно даже сказать, что она была не такой уж важной прежде. А теперь я всем сердцем хочу узнать. Кто она? Обычная ученица старшей школы. Она ходит в ту же государственную школу, что и мы, и второй год живет в большущем доме. Возможно, она сражается со злом в местах, о котором нам ничего не известно. Возможно, она даже решает важные проблемы. Но это не имеет никакого отношения к нам. Я все еще помню, что сказал Цуруй-сан. Так чутко, будто это было мгновение назад. Она сказала, что рада была бы не быть к нам слишком близко. Нам тоже следует относиться к ней так же, будто ничего не изменилось. Кто она, зачем она тут? Это не важно. Как и Хархи — это лишь Хархи, так и Цуруэсан — это всего лишь Цуруэсан. Она всего лишь энергичная, игривая подруга Асахины-сан. Почетный член бригады СОС. И это наилучшее объяснение. Но чтобы она и Асахины-сан были друзьями, насколько это не случайно? Существует ли прошлое, куда не могут добраться путешественники во времени? А Хархи, очевидно, вообще не поймет. Как только я подумал об этом... Я сразу вспомнил. Куицуми. В последний раз ты сказал, что Захина-сан всё будет в порядке, во что бы то ни стало. Что это значит? Потому что будущее тоже можно изменить. Он вот смотрел на меня, ожидая вопроса. Возможно, ты думаешь, что путешественники во времени могут свободно вмешиваться в дела прошлого, и честно веришь, что будущее стоит над прошлым. На самом деле, будущее очень туманно. То есть, если ты понимаешь устройство прошлого и изменение времени, ты можешь перекроить все по своей воле. Честно говоря, это то, что я делал. И я исправил альтернативный мир со стороны Нагата. Коэдзами легко улыбнулся. Изменение и исправление вещей с прошлого работает. И если ты знаешь будущее, то можешь изменить его из своего времени. Но как ты можешь знать будущее? Это невозможно. Ты действительно так думаешь? Вылов какой-то земли выглядел по-дьявольски. Наверное, он так и хотел. У него были странноватые хобби. Лети лепад. Хоть мои способности зависят от того, где я, но можешь ли ты быть уверенным, что у меня нет других способностей? Почему ты так легко говоришь, что ни у него нет возможности силы, используем для поддержания мира в порядке, силы, которые увидеть гораздо легче? Например, что если бы существовал предсказатель будущего? И этот человек был бы частью корпорации. Он вернулся к своей обычной улыбке. Я не помню, чтобы говорил тебе, что таких людей не существует. Ты... И, конечно, я не говорил тебе, что они существуют. Так они существуют или нет? И не надо мне говорить, что бы варианты возможны. По правде говоря, я не знаю. Ведь я говорил тебе, что у меня самый низкий уровень допуска. Я не могу знать всего. как Асахина-сан. Это понятно. Не существует более невезучего агента, чем Асахина-сан. Естественно, существует причина, чтобы она не знала это. Если путешественник во времени будет знать свое предназначение в прошлом, он несомненно проанализирует его и тщательно спланирует все свои действия, подвергая опасности свое собственное будущее. Вот почему, хоть Асахина-сан и путешественник во времени, она не знает всего о своем назначении здесь». Ее намеренно держит неведение. Это специальные меры будущего, чтобы убедиться, что прошлое для людей будущего и настоящее для нас с тобой не будет проанализировано предмет совершенных поступков и неправильных действий, которые могут привнести риск полного изменения будущего. Поэтому все, что мы знаем о Высохине Сан, это то, что ей нужно оставаться в этой временной плоскости. И если бы нам удалось выяснить, почему она тут, для будущего это была бы смертельная опасность поэтому будущие прикладывать все усилия чтобы быть уверенным что всё что мы можем понять это то что она прекрасная представительница будущего сейчас нет надобности волноваться но в экстренной ситуации я уверен что она будет действовать согласно приказам из будущего койт замилобнулся и пожал плечами возможно её присутствие здесь нужно лишь чтобы мы так думали Поэтому корпорация не делал поспешных выводов. Ведь если бы мы что-то сделали, а вышло бы так, что именно этого и хотели люди из будущего, это бы нас сильно разозлило. Позволять быть марионеткой в руках у людей будущего это совсем не хорошо. Стоп. Это значит, что ты и Сахинасон противники? Нельзя сказать, что мы враги. Кратко говоря, сейчас мы в состоянии стабилизации. Моё тело окаменело. буквально. Я приведу пример. Есть два государства, А и Б. И они как заодно за друг для друга, но они никогда прежде не воевали. Теперь перед А появляется захватчик В, а перед Б захватчик Г. Государства А не может сосуществовать с В, они злейшие враги, то же самое для Б и Г. Наконец В и Г создают альянс и работают вместе. Если было бы одно государство, они бы справились. Но силы их армии недостаточно, чтобы справиться с двумя. Поэтому поговорка «Враг моего врага, мой друг» становится истиной. А и Б, будучи соперниками, которые поняли, что стоят спиной к спине, отражая атаку общего врага, осознают, что нужно бороться с общим недругом. Как-то так все происходит. Понимаешь? Кой-то посмотрел на меня с подозрением. Ты слушаешь? Эээ, -э, извини. Я присел на седло велосипеда. Я потерял мысль, когда договорил что-то АГЭ. Я помню немного о том, что ты сказал до этого, но после Га ничего. Это определенно был перебор. Тебе стоило послушать. Так или иначе, ты пропустил это через мозг, и теперь можешь думать то, что хочешь. Не надо отвечать так серьезно. Теперь я и вовсе смутился. Я думаю, тебе стоит попрактиковаться в смешных выступлениях или в чем-то таком. Ведь если у тебя нет чувства юмора, ты не понравишься девушкам, даже если ты симпатичный. Койдем и снова улыбнулся. И «Интересно, сколько же у тебя разных лиц?» «Я меняю выражение своего лица в зависимости от времени, обстоятельств и других людей. Но когда говорю с тобой, все разговоры сводятся к одному. Ты человек, определенно вызывающий головную боль. Я тоже так считаю, но всегда буду таким». По какой-то причине Койдем посмотрел вдаль. «Однажды я смогу стать твоим другом в обычном смысле». Мы будем вспоминать прошлые события и шутить вместе. Надеюсь, такой день настанет. День, когда задания и обязанности не будут нужны, и мы будем делать только то, что хотим сами делать. И тебе бы это понравилось. Ну, увидимся завтра в клубной комнате. Мотосолитуд в тот день утром поднял руку и развернулся. Затем он скрылся за покровом ночи, будто он бесцельно ходит по окрестке после вечерней прогулки. После возвращения домой я наскоро поел. и проскользнул свою комнату. Затем ей позвонил Нагате. Мне нужно было сказать ей, что Асахина-сан останется в доме Цурую-сан. Если даже Коидим это заметил, то, возможно, Нагата уже знает. После трех гудков Нагата подняла трубку. Она знала, кто звонил, подтверждением этому было то, что она ничего не сказала. Нагата, это я. Нужно поговорить об Асахине-сан. Во время объяснения основных деталей того, что случилось с Асахиной-сан, Нагата слушала мое объяснение. Понятно, тихо сказала она, выглядела так, будто она не возражала. Потом она добавила: "Я чувствую себя хорошо". "Понятно. В таком случае я спокоен". "Почему? Ты даже спрашиваешь почему? Я беспокоился о том, что ты будешь жалеть. Мы попросили у тебя переночевать, а потом Асахина-сан сама вольно бегает по такая своим прихотям, ничего не сообщив тебе. Довольно гостечно". "Не стоит беспокоиться". Спокойно сказала Нагата. Я понимаю, что она думает. Пауза. Я никогда не думала о том, чтобы желать быть похожей на неё. Но её ход мыслей логичен. Что я мог на это сказать? Если бы я была на её месте, я бы тоже так думала. Ммм, то есть Асахина-сан волнуется за Нагата, а Нагата понимает точку зрения Асахины-сан. Тишина ещё на мгновение. Потом... «Я... так думаю...» Звук был очень мягкий. Я сразу пожалел, что не включил функцию записи разговора, чтобы записать этот звук счастья. После этого еще пара фраз, и я повесил трубку. Не о чем беспокоиться. Похоже, пришелец и путешественник во времени пришли к взаимопониманию. Возможно, это взаимопонимание даже превосходит их представление о нем. По какой-то причине я дал волю своему взгляду. Симисан лежал на кровати, заснув. Как у человека, его голова была на моей подушке. И спал он очень сладко. В случае, если Хархи придет ко мне домой, я думаю срезать немного его шерсти. Но тут я кое о чем вспомнил. Сколько будет продолжаться это вранье о Семисонье? Не забыл спросить. Эзахина-сан должна знать, когда я отсутствовала, когда я был там. Я и хотел спросить, когда я вернусь. После этого у меня будет общее представление о том, как пройдет неделя. Но Эзахина-сан из недели в будущем не захватил с собой ничего, даже мобильного телефона. Если кому и звонить, то Цурусан. Может, это из-за того, что сказал Коидзами? Правда в том, что я не хотел сейчас разговаривать с ней. Я даже не знаю, что правда из того, что он сказал. Эта сволочь. Он даже может рационально объяснять вещи в такие моменты. Возможно, он посмотрел на моё лицо и подумал: "О, и это прокатило". Я понял пуль кондиционера и привёл температуру к нормальной. Затем положил голову на кровать. Завтра я проверю шкафчик для обуви и выясню. Что делать дальше? И я посмотрел на трёхцветного кота. Щепость едва-едва открывалась и закрывалась, и медленно закрыл глаза, нехотя, и я заснул. А потом меня разбудила сестра, которая закончила принимать ванну.